Глава 4 Подскочив, я неверяще уставилась на предмет одежды на своей кровати. Белые, сшитые из плотного полотна, это точно были мужские портки. И я боюсь, они принадлежали именно тому, кто вчера застукал меня в своей комнате, лорду-куратору. О нет, я же обещала себе больше никогда так не делать. Схлипнув, я заметалась по комнате, кое-как натягивая одежду. За окном едва брежел рассвет. И значит, я ещё могу успеть избавиться от улик. Главное – уничтожить штаны. И тогда никто не сможет ничего доказать, даже если они пропали прямо с тела лорда-куратора. Ох, боги, только бы они попали ко мне из шкафа, а не прямо с него. Потому что пропажу белья из стопки в шкафу он может и не обнаружить. А вот проснувшись поутру более раздетым, чем заснул, явно что-то заподозрит. И к этому моменту лучше бы, чтобы штаны превратились в горстку пепла в парке Академии, а не лежали на моей подушке». Потому что если блондин поймет, что я протащила его штаны через сон, то меня будут ждать крупные неприятности. Не у всех магов были особые способности. Некоторые спокойно растили магический дар и выбирали, кем им стать. Стихийником, телепатом, боевиком, целителем и так далее. Только из личных склонностей. И лишь немногие могли похвастаться особыми способностями. И если мага, способного видеть будущее или считывать воспоминания одним прикосновением ждут самые радужные перспективы, то для бродящих по снам дорога одна. В тайную канцелярию, где тебя либо сочтут бесполезным и заблокируют магию полностью, особый дар был неотделим от нее, либо натаскают и найдут применение. Заставят шпионить, убивать и воровать разные полезные для государства сведения с высокой опасностью для собственной жизни. Стоило ли говорить, что, обнаружив у себя дар сновидца, Любой маг старался скрыть его как можно лучше. Вот и я, полтора года назад впервые протащив через сон пирожное из городской кондитерской, так испугалась, что дала себе зарок больше не пользоваться своим даром. Испугалась я не самостоятельно. Мне помогла настоятельница монастырского приюта, наказавшая меня так, что я несколько дней не могла сидеть. А потом подробно объяснившая, что бывает с обладателями неудобного дара. С тех пор, видимо, устрашившись ее историей, и вымоченных в соли роск, дар никак себя не проявлял. Вплоть до сегодняшней ночи, когда я проснулась, осчастливленная чужими штанами. Наконец, одевшись и поплескав в лицо холодной водой из графина, я подхватила компромат и вылетела в коридор. Так, надо идти осторожнее. Предрассветный сумрак уже начал бледнеть, и безмолвные коридоры Академии были залиты нежным розовым светом. Однако эта умиротворенная картина ничуть не успокоила меня, и я с колотящимся сердцем понеслась вперёд. Вот уже бесконечные коридоры и лестницы остались позади, и я выбежала в главный холл. Передо мной замаячила дверь со стоящими по бокам рыцарскими латами, и, воодушевившись, что цель близка, я припустила к ней. Неужели я успела? Только бы добраться до парка, а там достаточно одного щелчка и... Высокая фигура в светлом плаще, выступившая, казалось, прямо и стоящегося по углам полумрака, разбила эту надежду. «Куда вы так спешите, адептка Этель Райли?» – холодно спросил меня лорд-куратор. Его взгляд упал на мои руки, прижимающие к груди скомканные штаны, и моё сердце ушло в пятки. Он тут не просто так. Он понял, что у меня в руках. Но догадался ли, как я это получила? Я остановилась, как вкопанная, словно врезалась в стеклянную стену, и молча наблюдала, как мужчина неторопливо идёт ко мне. Время вдруг замедлилось, и я смотрела на него, не слыша шороха шагов. Стук бешено стучащего сердца перекрыл все звуки. Шаг. Другой. Третий. адептка этель так откуда у вас это?» Вкратчиво спросил мужчина, останавливаясь прямо передо мной. Ветер, ворвавшийся в распахнутые окна, колыхнул его плащ и донёс до меня запах мороза и льда. Запах чужой магии и опасности. И это внезапно помогло мне собраться. Сглотнув, я переступила с ноги на ногу и категорично заявила. «Это не моё». Точнее, хотела заявить твёрдо и категорично, но голос предательски дрожал. И мужчина понял это. Тёмные точёные губы исказились в саркастичной усмешке. «Не ваши». «Верно». Мягко согласился он, но от этой обманчивой мягкости мне тут же поплохело. Вдобавок в холле почему-то заметно похолодало, и на нос упала первая снежинка. В помещении. «Это моё. И мне интересно, как моя вещь попала к вам?» «Э-э-э-э», э я. «Все инстинкты вопили, что этому человеку нельзя врать. Но я не могла, просто не могла сказать правду. Мне очень не хотелось, чтобы он сдал меня в тайную канцелярию. Я вернулась в вашу комнату ночью и взяла штаны». «Зачем?» – спросил лорд-куратор. Он слушал меня со скучающим видом, и мне казалось, что мужчина не верит ни единому слову. Но уже начав врать, я не могла остановиться. «Придется позориться дальше». «Ну, я же вас люблю», — сообщила я, как нечто само собой подразумевающееся, и вдруг затараторила на одном дыхании. Огонь страсти было невозможно погасить, э, ничем, кроме ваших штанов, и поэтому я пробралась к вам в комнату и стащила их из шкафа. Я не собиралась никого привораживать, честно, просто хотела приклеить их на стену и, это, э, любоваться. «Простите, я больше не буду вас беспокоить», — закончила я и, наконец, вдохнула воздух. ох А ведь за воровство у преподавателя меня могут отчислить. А если скажу правду, заблокировать магию? Пресветлая богиня, куда я влипла? Но может, он меня пожалеет и отпустит? Я с надеждой подняла глаза на лорда-куратора, и эта надежда тут же завяла, потому что его взгляд, холодный, оценивающий, морозил не хуже январской стужи. Вокруг нас вовсю падал снег, бесследно тая на мраморном полу, и меня мелко заколотило от холода. Секунда, другая. В серых, туманных глазах лорда Куратора вдруг что-то дрогнуло. Стремительно шагнув ко мне, он перехватил меня за талию и толкнул в мгновенно развернувшееся подо мной зеркало портала.